Глава четвертая Замок Рода-Дарак — Ты слышал? — леди Рудана, расхаживая по покоям, гневно передразнивала главу Рода. — Леди ничего не смыслит в делах. — Руди, душа моя, он же тебя дразнит. Лорд Арван позволил себе улыбнуться. — А ты в который раз принимаешь все близко к сердцу? — Я? Я возмущаюсь, Арван. Менор — несносный мальчишка. «Он — глава рода!» Мужчина с удовольствием наблюдал за гневом своей жены. Ему нравилось, как зарумянились ее щеки, а глаза блестели от едва сдерживаемой ярости. «И имеет полное право не допускать тебя к собранию рода». «А я и не спорю». Леди Рудана остановилась посреди комнаты. «Нужны мне ваши собрания. Меня интересует не оно, а Лейнарт и его здоровье. Мальчику досталось только испытаний, еще и этот дар. Леди покачала головой, вздохнула и на миг прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. А твой брат только смеется и уповает на хваленую выдержку сына и его ответственность перед родом. Он думает, будто его наследник бессмертный. Но даже самые лучшие ликвидаторы — люди, которые не могут постоянно обходиться без отдыха. К хорошему это не приведет, Лейнарду нельзя возвращаться на рейды. От избытка чувств Леди топнула ногой. Она и сама не могла вспомнить, когда в последний раз ее так сильно накрывала эмоциями. Но одна мысль, что ее племяннику не дадут времени, чтобы освоиться с новым даром и хоть немного отдохнуть от потрясений, приводила ее в бешенство. «Его решение, ты слышал? Мы не будем настаивать на разбирательстве. Нам это невыгодно. Невыгодно!» «А здесь я его поддержу», — невозмутимо ответил ректор Академии Хилд. В нынешней ситуации нам действительно выгодно спустить на тормозах тот факт, что совет подсунул на ритуал хранителей, уже получивших и лами. Они чуть не погубили всех. И, клятва Лейна, ее бы не было, если бы не эти двое, забравшие все силы у девочки. Руди, ты лучше меня знаешь, что повторный ритуал — нонсенс. Никогда такого не было, чтобы хранитель с наследной силой проводил его дважды за год. Это воля богини. «Кто мы такие, чтобы с ней спорить?» — возмутилась леди Рудана. «Тем более она не просто первенец с наследной силой. Ты видел новую метку». «Воля богини дать испытание Марине. Думаю, золотая метка — очередное испытание», — спокойно парировал лорд Орван. «Многие с удовольствием отправили бы леди Марину на перерождение, чем допустили бы успешность повторного ритуала». В конце концов, метка Айваны была только на ней, никого другого не касалась, кроме девочки, она больше никому не сулила смерть. Леди Рудана не сдерживала силу и покой на миг заволокло туманом разбушевавшейся магии лекарки. «Это возмутительно. Род леди Марины один из сильнейших в рейтинге. Мы нуждаемся в хранителях. С каждым годом ряды наших ликвидаторов становятся все реже, они, вместо того, чтобы помочь свершиться справедливости и воле богини, ставят палки в колеса и рассуждают, как не допустить успеха. Счастье мое. Ты ведь и сама все понимаешь. Если бы не покровительство нашего рода, Мари не могли не дать свершить ритуал. Ты злишься на Минора, но именно его стараниями, его провели не в самый крайний момент, а ты прекрасно знаешь, в каком состоянии находится хранитель в последние дни отпущенный богиней. Леди Рудана это знала. Доводилось видеть. Хранители угасали в прямом смысле слова. Мехмагия исчезала, а физическое состояние нельзя было назвать нормой. Несчастные, не успевшие выполнить волю Айваны, умирали буквально за неделю, медленно и мучительно. Ее муж, несомненно, прав. Им значительно повезло, что совет не настоял на проведении повторного ритуала в последние сутки, данные на выполнение воли богини. Перенос на праздничный особый день, когда силы хранителей увеличиваются. Заслуга Меннора. А он тут при чем? Это вы, наром делали все возможное, чтобы помочь Марине. Но только никто из нас в совет не допущен. Я знаю, что Менор бывает невыносим, холодным и безжалостным. Однако он всегда будет защищать то, что ему дорого, и не позволит обидеть членов своего рода, как бы там ни было. Лейнард остается патроном леди Марины, а за своих брат будет биться до последнего. «Именно. Так почему вы отступаете сейчас? Как удобно прикрыться тем, что в семнадцатом роду случились перестановки и волнения?» «Как интересно ты называешь предательство?» Лорд Орван стремительно подошел к жене и крепко обнял. «Мы оба знаем, что там, где можно получить наибольшую выгоду, Менор из шкуры вон лезет, но получит ее, и даже сверх того, Он не станет рисковать, если риск не оправдан. Леди Марина все еще не пришла в сознание. Девочка восстанавливается очень медленно, а Лейнард вынужден тратить силы на то, чтобы не сойти с ума. А теперь скажи Руди, есть ли у них время и силы на новое разбирательство? И есть ли гарантия, что это не навредит роду Марины?» Леди Рудана обмякла в руках мужа. «Это я понимаю», — выдохнула она. Как и то, что сейчас ни расследование неуместно, ни общение леди Марины с представителем совета невозможно. Но я не могу спокойно реагировать на такие вопиющие нарушения и подставы. Виновные должны быть наказаны». «И будут, Руди», — уверенно ответил лорд Арван. «Менор мог потерять сына. Ты правда считаешь, что он это проглотит? Я уже молчу о самом Лейнарде, который, узнав новости...» «Лично перевернет весь Тантерайт, но найдет тех, кто причастен к подлогу». «А мы?» — тихо спросила женщина. «А мы в этом ему поможем», — твердо сказал ректор. «Ты выходишь, леди Марину, позаботишься о том, чтобы девочка не только пришла в себя, но не утратила магию. Этого будет достаточно. Позволь мужчинам решать все остальное. Не трать силы на гнев. Твоя забота и любовь — наилучшее лекарство». «Хитрый ты, лис!» «Сладкая булочка!» — нежно прошептал лорд арван «Прищавый, лордишка!» Не осталось в долгу леди Рудана и выдохнула. Она вдруг поняла, что напряжение, столь долго сковывавшее ее тело, отпустило. Желание поколотить брата-мужа полностью не исчезло, но перестало быть зудящим. И пусть женщине все еще было обидно за высказывание главы рода, Она помнила, что Минор, несмотря на все свои отрицательные стороны, и довольно неприглядные поступки детей своих любил. Возможно, не той любовью, которую испытывала сама леди Рудана, однако по-своему их оберегал и заботился о них. «Когда мы вернемся в академию?» — спросила она мужа и поморщилась, снова видеть первую леди Рода Дарак желания не было. В общем-то, даже нерезкие замечания Минора вынудили женщину покинуть общество старшего сына занимающего должность главного советника Минора, а глупые жестокие выходки первой леди Рода. Она опять показательно дрессировала и унижала прислугу. И если Минор не обращал на это внимания, то леди Рудана едва сдерживалась, чтобы не сделать замечания. Сегодня леди Руда неоднозначно отказала выдержка. Ей хватило двух фраз «леди из относительно наказания Адерлейна несправедливого и предвзятого отношения к чудеснейшему мальчику, чтобы практически бежать в покой Ниты. Сюда леди Изельда, даже находясь в самом плохом расположении духа и с огромнейшим желанием поскандалить, старалась лишний раз не заходить. Несмотря на то, что леди Рудана по своей натуре была борцом, она желала избежать очередного конфликта. Бывший покой Ниты теперь занимала она, когда гостила в замке. Вообще в этих и смежных покоях традиционно располагались глава рода и его жена, однако после смерти Ниты и новой женитьбы Менор переехал в другое крыло. Ничего удивительного в том, что леди Рудана так резко реагировала, не было. Последние месяцы выдались крайне тяжелыми и напряженными. Дни, когда леди боролась за жизнь студентов, вымотали ее и морально и физически. Часто она думала, что ей не хватит сил удержать Ашту, И была очень благодарна коллегам, деканам Светлого и Стихийного факультетов лекарского дела. Их помощь была своевременной и очень нужной. Однако это не изменяло того факта, что и самой леди Рудане требовались отдых и время на восстановление душевной гармонии. Если ты не сильно устала, то через пару часов. Но если хочешь, можем остаться на ночь. Ты же знаешь, я не люблю бывать здесь. Рудана передернула плечами. «Замок твоего брата слишком холоден для меня». Ответить жене ректор не успел. Их уединение прервал радостный вопль. «Мама! Папа!» В комнату ворвалась невысокая худенькая девушка с пышной копной темных волос. «Я так и знала, что вы тут прячетесь!» Леди Виолия Дердарак никак не могла устоять на месте. Она маленьким ураганом перемещалась по комнате, пока не оказалась слишком близко к родителям, но при этом все время притоптывала ножкой по полу. Просто стоять у нее не хватало терпения. Глядя на возбужденную дочь, леди Рудана нахмурилась. «Мама, ты такая предсказуемая. Ты всегда бежишь в эти покои, если тебе что-то не нравится». И, усмехнувшись, девушка с надеждой посмотрела на отца. «Папа, мама опять с главой рода повздорила». «Виоля». «Только не говори, что ты снова спорила на деньги», — возмутилась леди Рудана, уже предполагая, для чего ее младшенькое сокровище заявилось к родителям, когда вот уже две недели всячески их избегала «Мама, как я могла?» — На деньги! фыркнула леди Виолия. «На деньги спорить — дурной тон». «А на что же не дурной?» — усмехнулся ректор и сильнее прижал к себе жену, понимая, какую реакцию вызовет ответ дочери. «На кристаллы маниара, конечно же». «Ну-ка отпусти меня», — холодно потребовала леди Рудана, желая отшлепать свою младшенькую. «И в кого она такая уродилась? Непоседливая, порой несдержанная, с взрывным характером и абсолютной прямотой. Сколько труда вложено в ее воспитание, а толку чуть!» «Милая, не горячись». «Что значит не горячись? Арван, твоя дочь занимается неподобающими леди вещами». «Мама» но рядом с вами я могу хоть ненадолго забыть об этикете. Ты постоянно о нем забываешь. Виолия, поклянись мне, что ты больше не станешь спорить ни на деньги, ни на кристаллы Маниара. Папа, скажи маме, что она не права, мне же тогда совсем скучно будет». «Мне попросить архмастера Тан Марат увеличить тебе нагрузку?» — сощурившись, практически прошептала леди Рудана. «Да», — активно закивала головой младшенькая. И пусть врейды почаще ставят. Три раза в год маловато. Отпусти! прохрипела леди Рудана, и ректор рожал объятия. От того, чтобы не закатить глаза, удержаться уже не мог. В такие моменты на ректора накатывала ностальгия. Сразу вспоминалось их поместье мальчишки, которые еще были детьми, а также его суровая леди, бегающая за сыном, а потом и племянником по саду в желании надрать уши непослушным чадушкам. Менялось время а все остальное нет. Проказливыми были все, от старшего сына до младшей дочери. Самой спокойной оказалась средняя дочь Ланория, но и она была не прочь иногда устроить матери проверку на прочность ее нервов. Однако именно Виолия, которую они даже не планировали, их неожиданное счастье, казалось, собрала в себе все то, что так не любила супруга в других людях. Рудана часто спрашивала то ли его, то ли себя, в кого их дочь родилась совершенно забыв о том, что от Химеры котятки не рождаются. И Виолия, можно сказать, копия мамы. Мужчина вздохнул и решил не вмешиваться в очередной виток воспитания, который, впрочем, пойдет их любимице не впрок. Нельзя сказать, что дочь была избалованным и злым ребенком. Ее неуемную энергию в полной мере восполняли доброта и чувство справедливости к окружающим. В очередной раз лорд Арван поймал себя на мысли, что она похожа на Леди Марину. Или Леди Марина на нее у обеих завышен порог справедливости. Обе за тех, кого считают близкими, готовы чуть ли не подвиг совершить. И вроде бы леди воспитаны в разных мирах, а ход их мышления очень схож. Виолия, несмотря на то, что впитала этикеты традиции Райта с молоком матери, часто многое этой целой не желала подчиняться. Могла и в глаз обидчику заехать прямо посреди праздника или официального мероприятия, где собрался весь высший свет. Виолия никогда не жаловалась, даже в детском возрасте предпочитала самостоятельно решать свои проблемы или конфликты. А ведь она представительница главной ветви первого рода, к ее услугам как минимум два старших брата, Авиар и Кузен Лейн, которые за непоседливую леди отомстят так, что мало никому не покажется. Однако на этот счет у леди Виолии было свое мнение. Родители только спустя время узнавали о том, что их дочь в который раз повздорила с очередным лордом. Удивительно, но с обидчиками своего пола Виоля предпочитала действовать не с позиции силы. Хотя, казалось бы, ее вспыльчивая натура должна была брать верх и давать выход в физическом контакте. Но нет. К леди, посмевшей ее обидеть, Виоля применяла острый язык, с которого срывались ироничные, чаще язвительные и не менее обидные изречения. «Мама, хватит, я поняла», — хохоча заявила леди Виоля. «Папа, спаси меня». Леди Шустро спряталась за отца и вцепилась в него мертвой хваткой. «Мама, честное слово, ничего же страшного не случилось». «А надо, чтобы случилось?» Раскрасневшаяся леди Рудана стояла неподвижно и мрачно взирала на дочь. «С кем ты поспорила и кому мы должны кристаллы?» «Не знаю, должны ли. Зависит от того, кто из вашей перебранки вышел победителем». Живо отозвалась Виолия и тут же охнула. Магия леди Руданы не сильно хлестнула девушку по ягодицам. «Мама, я все поняла?» «Уже лучше», — сложив руки на груди, ответила леди Рудана. «Итак, если победителем вышел лорд Менрайт, то кристаллы должны нам». Когда это Мэнор оказывался победителем? Тут же вскинулась леди Рудана, а ректор громко рассмеялся. «Арван», — укоризненно сказала женщина, — «ничего смешного не вижу». «Лоя, радость моя, так сколько ты сегодня выиграла?» — отсмеявшись, спросил лорд Арван, вытаскивая дочь за спины и крепко обнимая. — Триста. — Что? Я выиграла? — Ах ты прищавый, лордишка! — прошепела леди Рудана. — Не злись, моя радость! — тут же отозвался ректор. — Но лоя это слишком много. Кто был твоим противником в споре? — Мой сын! — донеслось от двери ледяным тоном. На пороге города, вскинув голову, стояла леди Изельда. Леди выглядела безупречно. Черные волосы собраны в сложную высокую прическу. Каждый локон идеально уложен. Виски украшали тяжелые каменья. Платье цвета индиго подчеркивало фигуру и, казалось, сделало белоснежную кожу еще белее. Издалека женщину можно было принять за мраморную статую. Такой же красивой и холодной была внешность леди Изельды. Даже в моменты гнева ее лицо оставалось бесстрастным, будто неживым. Единственное, что выдало степень гнева первой леди рода, это ее появление. Точнее, тот факт, что она ворвалась в покой, не утруждая себя хотя бы стуком в дверь, что обыкновенно леди считала высшим проявлением хамства. «Добрый вечер, леди», — произнес ректор и насмешливо посмотрел на незваную гостью. Вопреки статусу Леди и Зельды никто из присутствующих в этих комнатах не испытывал к ней ни симпатии, ни уважения. Им приходилось друг с другом считаться, не более. Чем обязаны вашему появлению? Леди Рудана и вовсе не скрывала презрения и недовольства вторжением в их семейную идилию. Мы не ждали вас и совершенно не располагаем временем на светскую болтовню. Несмотря на то, что Леди легко могла найти общий язык практически с каждым человеком, С новой женой Меннора отношения не сложились. Как-то давно она пыталась наладить хрупкий мост и разбить стену отчуждения, чувствуя свою вину за то, что смерть Ниты оказалась для нее слишком сильным потрясением, и она не смогла с улыбкой встретить новую жену главы рода, которая, по ее мнению, появилась слишком быстро. Однако спустя время поняла, что той вовсе не нужны были дружеские отношения и симпатии. Леди Изельди доставляла удовольствие повелевать окружающими, Дружить та не умела вовсе. А еще находила какое-то странное наслаждение в том, чтобы унижать тех, кто находился в ее власти. Этого принять леди Рудана уже не могла. Часто она мысленно называла Изельду «отмороженной рыбой с короной на голове». Женщина не терпела ни высокомерия, ни постоянного указания на статус первой леди Рода. Изельда искренне полагала, что если часто напоминать о своем статусе, все будут ее уважать и беспрекословно слушаться. Однако это срабатывало лишь с прислугой. «Нет времени на светскую болтовню?» Царственно шагнув в комнату, протянула леди Изельда. «Смею напомнить, что вы гости в моем доме. И если я посчитаю нужным поговорить с вами, я это сделаю в любой момент». «Леди, не стоит забывать, что я родился в этом замке и называть меня гостем оскорбление. Ректор улыбался. Но эта улыбка могла обмануть только студенту, но никак не его семью. И у нас действительно нет времени выслушивать вашу очередную блажь. Блажь? Леди Зельда, как обычно, сделала вид, что не услышала справедливого упрека. Ваша дочь дурно воспитана, и я более не желаю видеть ее в замке. Я терпела ее выходки из уважения к вам, лорд Арван, но леди Виоля перешла все границы дозволенного. Насладившись эффектом от собственной речи, леди Изельда изогнула губы в подобие улыбки и добавила. «Азартные споры и игры часто приводят к травмам окружающих. Я требую, чтобы вы ушли немедленно, а леди Виоля отныне не будет приглашена ни на один светский раут. Как первая леди великих родов, я не желаю краснить за ее отвратительное поведение» и становиться частью позора, который является вечным спутником этой леди. «Дорогой», — мягким, обманчиво-спокойным тоном позвала леди Рудана. «Будь добр, оставь нас с леди Зельдой наедине. Лоя, детка, ты сейчас сходишь с папой и заберешь свой выигрыш у Дарика». «Не смейте называть моего сына этой кличкой», — потребовала леди Зельда. «Его благородное имя...» «Адерлейн и я...» «Лоя, ты меня слышала?» Игнорируя гнев собеседницы, не дав той договорить, произнесла леди Рудана. «Я лично пересчитаю кристаллы». «Да, мама», едва сдерживая ярость, ответила Виолия. «Пойдем, пап. Пожалуйста». «Арван, пожалуйста», присоединилась к дочери леди Рудана, видя, что тот едва сдерживается. Подошла к мужу и прошептала. Ты просил оставить за мужчинами серьезные проблемы и их решения. Так оставь решать мелкие семейные неурядицы женщинам. Ты же видишь, леди нашла повод, чтобы вернуть любезность. Ректор широко улыбнулся. Никто и не сомневался, что леди из Зельди захочется укусить их детей после того, как ее собственный сын был унижен в академии и отстранен от учебы. Вот только в академии ректор, царь и бог. Его приказы не оспариваются а вмешаться в методы его воспитания не может не то, что первая леди великого рода. Сам совет бессилен. «Я скоро вернусь», — пообещал он, и, не достоив леди Изельду и взглядом, широким шагом вышел из комнаты. Дочь едва за ним поспевала. «Мне не о чем с тобой говорить», — прошипела леди Изельда, отойдя от очередного оскорбления, нанесенного ей братом мужа. «Я пришла к лорду Арвану, как к главе вашей семьи». «Ты меня совершенно не интересуешь, леди третьего рода». Она попыталась круто развернуться, однако у нее ничего не вышло. Плотная стена тумана встала на ее пути. Леди Рудана больше не могла сдерживаться. Видят боги, она сделала все, чтобы избежать безобразного конфликта, однако, когда ее мужа и ребенка оскорбляют, промолчать и уж тем более проглотить оскорбление оказалось выше ее сил. «Зато мне есть что тебе сказать, и ты меня выслушаешь, Блупка?» Блубка. Блубка глубоководная рыба с огромной головой и каплеобразной формой тела. Аналог земной рыбы капли. Сбоку рыба выглядит почти обычно, но на лицо она просто уникальна. Она напоминает человеческое с обрюхшими щеками, недовольным грустным ртом и приплюснутым носом. «Не смей меня так называть!» «Ты за столько лет выучила лишь эти слова?» — насмешливо отозвалась леди Рудана и передразнила. «Я первая леди, не смей!» Полюбовавшись перекошенным лицом собеседницы, леди Рудана покачала головой. Блубка! Это уже даже не веселит! Выглядит жалко!» «Не смей так разговаривать со мной!» — яростно потребовала леди Изельда. Маска холодного пренебрежения слетела с ее лица. «Кем ты себя возомнила? Хочешь, чтобы не только дочь, но и твоего сына отлучили от главного поместья?» «И ты еще спрашиваешь, что я возомнила?» «Задай этот вопрос себе», — голос леди Руданы дрожал. «С каких пор ты решаешь, появляться ли советнику главы родов в поместье или нет? А Дарлин станет замечательным советником отцу. Ему нужно лишь доучиться». «Ему очень многое нужно», — покивала леди Рудана. И учеба здесь даже не на первом месте. Но это ерунда. Рыбка ты моя безобразная. Мои дети — часть семьи, в то время как ты лишь временная жена. Да но полностью ты выполнить не сумела. И твое нахождение в главном поместье, да и в семье, под большим вопросом. Не тебе решать, кто будет жить в родовом замке, а кто нет. Как думаешь, что будет, если Минору знает, что ты назвала Арвана гостем в его же доме? Леди Изельда пошла уродливыми красными пятнами. К тому же от ярости и гнева она надула щеки, словно пыталась набрать побольше воздуха. Но ни слова не вымолвила. Она прекрасно сознавала, что была не права, однако признавать это вслух не собиралась. Погорячилась в желании сделать как можно больнее тем, кто, по ее мнению, принижал достоинство сына. Или забыла Изельда, сколько осталось времени до рассмотрения расторжения брака так я тебе, мразь, взорвавшаяся, напомню, чуть больше года. Атмосфера в комнате накалилась, магия заискрилась, но обе женщины пока еще держали себя в руках, сдерживая свой дар. — Я родила сына Насле... — под ироничным взглядом леди Изельда осеклась. — Насле... Чего? Продолжай. — Наследника? — леди Рудана широко улыбнулась. — все никак не можешь смириться с тем, что ты лишь вторая. Так это твои проблемы, не впутывай сюда детей. Это ты, и все вы не даете забыть первую жену, и за вас не выходит ее заменить», — выпалила леди Изельда, подразумевая близких родственников мужа. Ей так хотелось влавствовать единолично, но мнение старшего брата и его жены для Минора всегда было важнее, что бесконечно злила леди. «Тебя никто не просил быть заменой Нити» парировала леди Рудана. «За столько лет тебе не пришло в голову, что с мертвыми невозможно соперничать. Если нет, так вот я озвучила простую истину. Пожалуйста, пользуйся. Детям нужна была мать, семья, крепкая и дружная, а не ненависть, которой ты отравила собственного сына. Я не обязана быть матерью чужому ребенку». Леди Изельда скривилась. Ее затошнило только от одной мысли, что если бы Менор не решил отправить старшего отпрыска на воспитание брату, то это была бы вынуждена делать она. Видеть его каждый день было выше ее сил. Ей пришлось нелегко, когда мальчишка вернулся в замок. И не обязана его любить. И Адарлейну эта любовь ни к чему. Не тебе решать, кого должен любить Дарик, а кого нет. Магия все расставит по местам, а Дарлейн станет новым главой боги мне обещали». «Боги», — эхом повторила декан Тандарак, с усилием заглушая в себе ярость. «Известие о том, что боги что-то пообещали, и эльди ее удивило». «Тебе обещали? Вот так взяли и сказали, что Адарлейн станет главой рода». «Не твоего ума дело». Магия выбрала Лейнарда. Он же провел первый ритуал. Смена магии возможна только при достижении наследником совершеннолетия или же его смерти. Первое уже свершилось, так ты, блубка выходит, пророчишь Лейнарду смерть?» Голос леди Руданы сорвался на крик. Она была готова голыми руками разорвать ту, кто желала смерти племяннику. «Я приказала не называть меня так!» — крикнула леди Изельда и перешла в частичное слияние. Черный туман наполовину скрыл женщину от взгляда ее собеседницы. Однако леди Рудана отлично видела, как затроилась голова из Эльды. Ничего удивительного, ведь второй род являлся хранителем церберов, огромных трехглавых псов, которые могли использовать элементы стихий. Причем у каждого цербера она своя. Леди из могла пользоваться стихией воды, но когда она прибегала к ней, ее всюду сопровождали запахи с мрадой Тухлятины. Во время учебы леди в Академии хиллд многие хранители пытались понять, от чего так происходит, но однозначного ответа не нашли. «Дай мне повод, рыбка вонючая», — едва слышно произнесла леди Рудана, наблюдая за беснующейся магией леди Изельды. «Дай только повод». Леди Рудана всматривалась в собеседницу, надеясь, что та атакует магии. Ведь если она сделает хоть один выпад, у леди Руданы появится законное основание ударить в ответ и при разбирательстве все будут на ее стороне. «Не лезь в нашу семью!» — прорычала леди Изельда. «Да, я не исполнила данно, не родила двоих детей. Счастлива, наверное, что у меня и шанса нет это исправить, ведь твоими стараниями муж не делиться мной ложе «Моими?» — леди Рудана рассмеялась. А не ты ли носом крутила после рождения Дарика и не желала близости с мужем? Забыла, как просила меня лгать Минору, что близость тебе противопоказана еще минимум десять лет. Откровенно говоря, леди Рудана не пошла на эту ложь. Восстанавливалась леди Изельда медленно, но дольше года воздерживаться от этой стороны жизни не имело смысла. Близость с мужем ей бы никак не навредила. Впрочем, судя по тому, что дальше происходило, леди нашла другой аргумент для воздержания. «И теперь недовольна?» «Мне что, нужно тебя к кровати привязывать, а потом Меннора на веревке приводить? Или тебя устроит ситуация наоборот?» «Меня не устраивают любовницы, и это ты познакомила его с ними». Леди Рудана отрицать ничего не стала. Наоборот, еще шире улыбнулась. Она действительно познакомила Менора с двумя очаровательными леди. Но в тот момент у нее и мысли не было, что он обеих сделает своими любовницами. Леди нуждались в помощи. Собственно, они ее получили, и не только ее. Ни одна из подруг на новое положение не жаловалась. Менор — здоровый, красивый мужчина. Неудивительно, что он нашел отличную замену своей отмороженной жене. Наши законы не запрещают мужу иметь любовниц. Леди Рудана говорила спокойно. Но сама думала о том, что если ее Орван попробует найти кого-то еще, ходить ему не только прыщавым лордишкой, но еще и кастрированным. Это она ему устроит, невзирая на все законы. Тем более вашему браку осталось недолго, ну и к лучшему. Большего позора, чем ты эта семья не видела». Леди Рудана специально говорила обидные вещи, надеясь, что Изельда Зельда все же сорвется. Ей уже давно нестерпимо хотелось выпустить пар посредством парочки оплеух. И очень жалела, что дуэли вне Академии запрещены. «Что здесь происходит?» «Мама». «Тетя».